Глава 27 Несмотря на подозрения Ардена, он ничего не мог мне предъявить. Хотя весь оставшийся день смотрел на меня косо, словно понимая, что я что-то знаю, но не говорю. Я же делала вид, что занята домом и ребенком, а в какой-то момент даже начала задавать ему вопросы о местных жителях, чтобы хоть как-то усыпить его бдительность. Я хотела чтобы к вечеру он ушел по делам, как сказал утром. Но, судя по его поведению, он был на грани отмены намеченной встречи. «Ты сказал, что с кем-то должен увидеться. Это связано с событиями в столице?» – спросила я. Любопытство хоть и одолевало меня, но не в такой мере, как желание снять ненавистную метку, которая блокировала мои способности. «Не совсем так. Ученик Рюффета...» «Должен прибыть к вечеру. Я собирался встретить его на границе, чтобы не терять времени на поиски замка. Вряд ли он догадается, что мы поселились здесь. Да и ни к чему, чтобы он расспрашивал повсюду народ и светил моим именем», — ответил Арден. «В его словах была доля истины. Я нахмурилась, понимая, что времени после отъезда Ардена будет довольно мало». И мне нужно будет практически сразу спуститься в подвал, чтобы Эррис провел ритуал. Мысль о том, что скоро мир будет излечен, воодушевила меня. Но я помнила слова бывшего мужа, что он станет его сыном, а значит, будет к нему привязан по закону империи. Последние дни мы с Арденом неплохо ладили, но я понимала, что все это исчезнет, как только мы вернемся в столицу». На его месте снова возникнет прежний лорд Арден, который думает лишь о себе. Когда к вечеру он все же ушел, я посмотрела ему вслед, а затем взяла на руки сына и спустилась, надеясь, что ритуал не займет много времени, и я смогу вернуться наверх вместе с миром задолго до возвращения Ардена. «Эррис!» – сказала я вслух, как только оказалась около источника. Я сразу же почувствовала его присутствие, как только вошла. Но в физическом облике он являться мне не желал. Легкий ветерок, что здесь был невозможен, и я ощутила, как он прошел мимо, хоть и не видела этого. А затем в щеки коснулась его призрачная ладонь. «Подойди к алтарю и пусти туда свою кровь. Земля должна почувствовать, что хозяйка вернулась. И тогда...» Она поможет тебе избавиться от этой гнусной метки, — сказал Эррис. Я осознавала, что ритуал будет проходить с кровопролитием. Но все равно тряслась, подходя ближе. Мне не нравилось, что на моих руках был сын, так как рисковать им я не хотела, но выбора у меня не было. Я поудобнее перехватила его, а затем увидела лежащий на алтаре кинжал. Эррис словно чувствовал, что я не догадаюсь взять с собой какое-то орудие. И я скептически осмотрела острие. «Это – ритуальный кинжал всех солнечных метаморфов. Он не причинит тебе ощутимого вреда. Но если ты хочешь, чтобы он служил тебе верой и правдой, использовать его сейчас гораздо лучше, чем что-либо другое». Несмотря на то, что я по-прежнему не видела Хранителя Земли, я отчетливо слышала его голос. Он меня успокаивал, в то время как интуиция молчала, намекая, что ему можно верить. «Скажи, почему время здесь течет по-другому? Когда выйду наружу, не окажется, что прошло несколько дней?» – спросила я. Эти горячие источники – особенные, Дарина. В худшие времена королевская семья скрывалась здесь, переживая бурю снаружи. А здесь и правда время может течь совершенно по-другому исходя из желания хозяина. «Но если ты этого не захочешь, время здесь будет идти так же, как и снаружи», объяснил Эррис. «Но в прошлый раз я не заметила, чтобы время шло иначе. Это был просто сбой. Ваше первое знакомство». Эрис говорил так, словно эти горячие источники были живыми. Но я не особо обратила на это внимание, осознавая, что все здесь будет для меня новинкой. Когда я пустила себе кровь и первые капли оказались на алтаре, сначала что-то затрещало, загудело, а затем на алтарном камне пошли трещины, покрывающиеся светящимися линиями. Я испугалась и отошла, прижимая к себе сына. Но ничего страшного не происходило. Я лишь почувствовала боль в висках. Затем какое-то странное наполнение. А после услышала щелчок словно где-то упали кандалы. «Отныне ты свободна, Дарина. Тебе еще предстоит научиться пользоваться своими силами. Но я всегда буду рядом и помогу тебе освоить наследие предков», сказал Эррис. Как только все закончилось, передо мной предстал Эррис в обличии Цильмана. Он выглядел так же, как во сне. Он встал на одно колено и склонил голову. А я вдруг начала чувствовать, Как в моих венах течет, казалось, чужая кровь, наполненная небывалой силой и возможностями. Будто раньше я была в заточении, а теперь, наконец, могла сделать глоток свежего воздуха. Даже зрение стало иным, но я пока не могла сказать, что именно во мне изменилось. «Тебе нужно поспешить наверх, Дарина. Прибывают непрошенные гости». Предупредил меня вдруг Эррис, отчего оцепенение с меня спало. Его глаза блеснули, когда он встал, а я насторожилась, понимая, что речь идет не об Ардане и лекаре, которого он пригласил. Наши взгляды пересеклись, и я быстро направилась по лестнице вверх. Меня тянуло в тот домик, в котором мы с Арданом остановились. Я успела ступить на крыльцо, как вдруг почувствовала чужое присутствие. Кто-то пересек мост и вошел во двор. Я обернулась, прижала сына к себе и замерла, желая стать невидимой. К нам приближалась толпа мужчин, явно не местных жителей, судя по обилию оружия в их руках. Мое сердце колотилось, но внутри жила уверенность, что ничего страшного не случится. Дело было не только в хранителе Эррисе, обладающем неограниченной мощью в пределах замка, но и в моих пробуждающихся силах. «Думаешь...» Что этот лорд и его бывшая жена поселились здесь? Это забытое место. Тут даже урожая нет. А уж столичные леди привыкли к комфорту и близости лавок, сказал один из мужчин главарю. Их было пятеро, и они прошли мимо меня, словно не заметив. Местные сказали, что они проезжали здесь в сторону Арьалы. Поэтому не будет лишним проверить. За голову девчонки назначена крупная сумма, сказал главарь. «Ее можно убить?» – спросил самый мелкий из мужчин. Но главарь рыкнул на него, намекая, что тот говорит глупости. «Она и ребенок нужны нам живыми. А вот про лорда никто ничего не говорил. В любом случае, никакого самоуправства. Он все-таки дракон», – сказал главарь. «Не нужно было быть умной, чтобы понять, что эта шейка направлялась сюда по нашу душу. Я догадывалась, что их послали не драконы, а государство Арьяла». «Конечно, я могла подумать, что это сделал лорд Арден, но если бы он хотел отдать меня врагам, то сделал бы это еще в столице, так как он прекрасно знал, кто я и кто такой мир. Не знаю, сколько прошло времени, но я не двигалась и ждала, когда они уйдут. Решив, что это поместье заброшено, они снова оседлали своих коней и уехали. А я не сразу отмерла. Казалось, что я не дышала» а когда, наконец, смогла нормально вдохнуть, услышала смех Эрриса. Мне даже не нужны были пояснения с его стороны, так как память предков подсказывала, что это одна из способностей солнечных метаморфов мимикрировать подместность и скрываться. Умение, которое сейчас спасло мне и сыну жизнь».